Дисклеймер. Я люблю жизнь. И эта книга тому доказательство. Сцены с насилием над собой — всего лишь литературный прием, не более. Если мы пришли в этот мир, то точно не для того, чтобы сходить с поезда под названием «Жизнь» раньше времени. Глава 1. В картине мира ограниченного человека нет картины. Есть только рамки. Сверху, снизу и по бокам. Я тот самый ограниченный человек. Здрасте. Таких, как я, вы встречаете на улице. Мы держим нос по ветру, а внутри нас слоями прячутся комплексы и детские травмы. Мы улыбаемся только губами. В наших дипломатах больше жизни, чем в наших сердцах. Мы клубок противоречий. Мы любим жизнь, если за углом маячит смерть. Мы ценим только то, что вот-вот закончится. И раз уж я заговорил о смерти, давайте я расскажу вам свою историю. Стоял теплый денек. Парк Горького жил своей жизнью. Все как обычно. Пели птицы. Со звоном проезжали велосипедисты. Топая, пробегали любители вернуть форму к лету. Все как всегда. Рамки, рамки, рамки. Я скинул узкие туфли и, поджав ноги, собрался на лавочку. Брюки от Бриони задрались. Я ослабил галстук. Положил холодную руку на шею и посмотрел на раскрытый дипломат. В нем мой смертный приговор. Ворох бумаг, означающий только одно — конец. Если вы знаете, что такое оригами, и встречали в интернете всех этих милых бумажных птичек, то из моей кипы можно сложить веселицу И там непременно буду я висеть и дрогать ножками, потому что капитально облажался. Давайте по порядку. Могу ли я разрулить свои проблемы и не устраивать этот фарс ради слезинки? Не факт. Как в русской рулетке. Может сложиться не в мою пользу. Я влип. Сдуру взятые обязательства и моя жадность привели меня к долгу в 86 миллионов рублей. А это уже тот случай, когда нянчиться со мной никто не будет. Мне аккуратно намекнули, что начнут с пальцев. Тех пальцев, которые мама в детстве называла пальцами пианиста. Я поморщился, представив удар молотка по фаланге мизинца. Затем возьмутся за ногти. Ибо зачем они на сломанных пальцах? Логика железная. В общем, Иса шутить не будет. Я вообще не уверен, что он смеяться умеет. Иса из тех, чья растительность на лице выглядит как забрала у рыцаря. Иса говорит так, что ты сам непроизвольно начинаешь про себя так же думать. Иса не расстается с протупеей, в которой по пистолету с каждой стороны. Зачем ему два, не знаю. Иса любит запах свежего мяса и всегда, всегда знакомится со своими должниками в своем кафе. Там, где сам нанизывает баранину на шампуры. Надеюсь, баранину. В общем, портрет ясен. Теперь разберемся, как я к Иси на радары попал. Если мы с вами живем в одном измерении, то вы наверняка слышали про криптовалюту. Мои клиенты слышат «криптовалюта», я слышу «легкие деньги». Мои клиенты слышат «прыгайте в последний поезд», я слышу «халява, плис». У меня по два уха, и у них столько же, но мы слышим разное. Я в эти циферки на счетах не верю. Я верю в твердый доллар и бессмертную жадность. Мои клиенты, те, кто в начале нулевых воткнул палку в землю и опа, неожиданно обнаружили нефтяную скважину. А я? Я в начале двухтысячных дрался палками с пацанами с другого двора. Но время идет, я вырос. Да и дяди причесали доход, подкрутили НДС, Но жадность, она осталась». И тут нарисовался я. С детства у меня язык подвешен. Обаяние пришло с молоком матери. Когда ты растешь без отца, учишься, как придется. Рано начинаешь зарабатывать, что-то суетишь, что-то мутишь. Набиваешь шишки, оскомины, обрастаешь цинизмом. И вдруг понимаешь, что помимо основной религии всей Руси, пустила корни другая конфессия под названием Кашизм: Храм там, где рынок. Рынок, там, где лаве из одних сложенных в молитве рук, переходит в другие. Долгое время мне не везло. Я, как положено, обзавелся квартирой на Патриках, прикупил Бентли цвета мокрого асфальта, в котором салон до сих пор пахнет кожей. Мой шкаф выглядел как второй филиал ЦУМа. Я был богат, холост, впрочем, холостяком и остался, и свободолюбив. А теперь... «Бентли мой уже не мой, а стоит с грустным видом у Исы, накрытой темной шелковой тканью. Доки на квартиру уже подписаны и заверены нотариусом как дарственные. А вещички? Ну, пока висят. Ждут, кто их заберет и натянет на свои плечи в своем гардеробе. До уплаты долга у меня осталось пять дней. Или я пойду на шампур к Исе. Я отвел взгляд от бумаг, посмотрел пустым взглядом сквозь толпу, сквозь чужие заботы прохожих и заплакал. Глава 2 Мир расплывался. Тек со слезами по щекам и окроплял каплями черные брюки. Мужики не плачут. Все верно. Мы просто промываем горем слезные каналы. Ай, плевать. Я хлюпал носом впервые за долгое время, дав волю чувства. Батя, который ушел за баклажкой пива, когда мне было шесть, так и не вернулся. Но кое-что он мне все же завещал. Ролевую модель, е -мое. Я брал пример, копировал поведение, где все сводилось к одной схеме. «Плохо?» Читай по-русски «хреново». Разливай пограненным стаканом холодненькую и уговаривай бутылку до тех пор, пока на донышке не останется несколько капель. Читай «алкоголизм». А дальше? Завтрашний день позаботится о себе сам. Проблемы, дай бог, рассосутся сами, и все как-то наладится. У меня только не рассосется и не наладится. Долг на мне, и сколько бы я ни глушил беленькой, надолго это никак не скажется». Я обзвонил друзей. Читай, приятелей. Уточнил про займ, Выслушал. «Брат, ты ж знаешь, сейчас не лучшие времена». Или «Дружище, я сам погряз этот бычий рынок». В общем, вилы. Банки не дают, занять не у кого. С Исой разговор короткий, как предыдущее предложение. Уехать. Так и тут меня за подтяжки схватит. Сейчас я поподробнее расскажу. Секунду, только нос вытру. Запихнув руку в дипломат, я нащупал упаковку салфеток, взял одну, промокнул глаза и шумно высморкался. Иса, это же не главная проблема. Он так, ревизор по гоголю на кавказский лад. Трясет долги из-за тех, чье время стоит дорого. А у них и связи, и проходка в депутатский кабинет. Это значит, я одним броском закинул сопливую салфетку в мусорку. Это значит, что на границе меня развернут. Никакого Стамбула или Бангкока, чтобы тихо потеряться. Максимум в глубинку уехать и влиться в сельскую жизнь. Ну и там достанут. Чтобы что бы сделали вы? Долг отдать не выйдет. Уехать никак. Что? Ну? Вот читаете эти строки с таким умным видом, мол, «Ну, я бы в подобную ситуацию не попал». Или «Твои проблемы, сами решай». Что-что? Слышу, «Собраться, взять себя в руки, прекратить ныть». Да, как совет раздавать, так мы все. Львы толстые. Ладно. Я все решил. Если моя жизнь это музыка, то не обязательно ждать, когда доиграют все песни. Особенно, если прямо сейчас играет грустный медляк. Можно выдернуть из розетки проигрывателя. И песня оборвется там, где оборвется. Внезапно И окончательно. Да, не романтично. Но и я не герой. Помните про рамки? Я оброс эти дубовыми рамками так, что не продохнуть. К тому же, богаче эти, кто мне займ выдали. Они же и глазом не моргнут. Ну, разок не покатаются на лыжах в Куршевеле, ну, партию в гольф пропустят, не слетав до Лондона на джете. Ну любовницам сумка, шуба, серьги, кольца, шмольцы не обломятся. Поэкономят чуть-чуть, подвяжут пояса санкционным ремнем. Но нет же. Богачи, может, и скряги, но деньжата они считать, особенно свои, умеют. И главное, привычки-то никуда не делись. Раньше должников того раз и в лес зайчиков считать. Пёсик на длинном поводке отбежал от хозяйки и, встав на задние лапы, стал обнюхивать мои носки. Фу, Финя, фу! Финя отвалил, нанюхавшись носков. Я проводил взглядом Финю и его пушистый зад, бедра в лосинах хозяйки и снял этот дурацкий галстук. А он, зараза такая, все не поддавался. Пришлось как следует дернуть. стойка на рубашке поднялась. Я обмотал вокруг кулака черный, как уголь, галстук и встал со скамейки. Мелкие камешки впились в ступни. Обойдя лавочку, я встал на газон и прошел к ближайшему дереву. Обошел ствол и, выбрав самое подходящее место, саданул перевязанным галстуком кулаком в дуб. Удар был глухой, и боль от костяшек до предплечья эхом прокатилась по нервным окончаниям. Я схватился за руку. Галстук сполз с покрасневшего кулака, как дохлая змея. Как же больно! Только и простонал я в кулак. Сел на корточки, облокотился на дерево и, прижав кулак к груди, подумал, что спасти меня может только чудо. Читай, волшебство. А я мальчик взрослый, веря в Гарри Поттера, так и осталась в подростковом возрасте. Я прикрыл глаза и попросил всех богов, от Иисуса до Шивы, от Шивы до Будды, от Будды до Аллаха, послать мне спасение, дать мне шанс протянуть руку помощи. И рука вдруг возникла, правда, в виде солнечного зайчика, прыгающего по сетчатке закрытого глаза. Глава 3. Я открыл глаза, отклонил голову, скрываясь от солнечного зайчика, и, прищурившись, увидел мужчину в сером комбинезоне. Его лысая голова склонилась над лавочкой, где я оставил дипломат. «Эй!» Я встал, схватил за земли галстук и быстрым шагом направился к лавочке. «Что-то потеряли?» — спросил я. Мужчина почесал густую, медно-рыжеватую бороду, посмотрел на меня, на дипломат, затем снова на меня и хмыкнув, принялся дальше мести метлой жухлую листву. Я обошел лавочку. Дипломат был приоткрыт, из него торчала кипа бумаг. Хм, а не стащил ли он чего? Я сел, небрежно утрамбовал содержимое, запихнул галстук обратно и резко застегнул молнию. Мужик беззаботно мел своей метлой, поднимая пыль. «А вы это...» Можете мести в другом месте Мужик остановился Сунул руку в серый костюм Достал часы на цепочке И мне снова ударил в глаза Солнечный зайчик Не могу Сказал он Вернул часы на место и снова стал мести Да так, не торопясь Словно на свете нет ничего важнее Чем чесать этим длинным веником Участок земли Я отполз на край лавочки. Затем вспомнил про туфли, уже покрывшиеся слоем пыли. Нагнулся, схватил их рукой и положил под себя. А он все мел и мел. «Да тут же чисто. В парке есть другие лавочки», — ответил он. «Ай, что спорить?» Я нырнул ногами в туфли, пятками смяв задник, и шаркая по земле пошел к другой лавочке. Сел. Рядом положил дипломат, Залез рукой за салфеткой и принялся смахивать пыль. Только я протер туфли, как садовник оказался рядом и стал нести возле меня. «Какого «Опять пыль!» Я снова, шаркая туфлями, пересел к следующей лавочке и пальцами влез во что-то липкое. Посмотрев на руку, я увидел белую, как и звездка, птичу какашку. «Ай, отлично!» Скривив лицо, я принялся вытирать указательный палец и поглядывать на мужчину с метлой. Тот, честно говоря, совсем не вписывался в образ садовника или дворника. Он был ниже меня ростом, может, метр семьдесят, но широк в плечах, мускулист и, скорее, напоминал вышибалу в клубе. Я вспомнил про административные наказания и про то, как суд пристраивает нарушителей к сотне часов исправительных работ. И мел он как-то странно, бережно, что ли. Будто это необычный, засыпанный шелухой от семечек парк, а царская обитель. Я ухмыльнулся. Ха. Словно почувствовав на себе взгляд, садовник поднял глаза. Что-то не так. Да все не так. Метите в другом месте. Я кинул испачканную птичьим пометом салфетку в мусорку. Не попал. Бумажка упала на землю. «Подними!» — сказал он. «Не буду!» Наши взгляды встретились, и это была дуэль. Его тяжелый из-под лобья взгляд давил, вжимал меня в лавочку. От глаз будто исходило голубоватое свечение. Мужик сделал шаг к лавочке. «Ладно, ладно!» Я нагнулся, двумя пальцами подхватил вонючую бумажку и закинул ее в урну. Садовник, как ни в чем не бывало, продолжил мести. Мне захотелось поставить его на место. Не физически, но хоть как-то. Вы тогда завтрашнего утра будете мести. Он остановился. Знаешь, как нужно правильно? А чего там правильно? Раз-два, раскидал листья и дальше пошел. Ну, покажи. Я издал глухой смешок. Еще чего? Может, мне за вас всю работу сделать? Можешь и сделать. Да кем он себя возомнил? Он просто уборщик. Собиратель жухлой травы. Сейчас я его уделаю. Я быстрым движением сунул ноги в туфли, используя палец как ложку, и подошел к нему. Он улыбался одними глазами. Я небрежно засучил рукава. Дайте. Он передал метлу. Я взял ее и увидел, что на верхней стороне черенка вырезано крупными буквами слово «сатва». Вроде русский, а слово какое-то непонятное. Да и фиг с ним. Я обхватил черенок двумя руками и уверенно так. В одну сторону вжух, в другую вжух. И так, и сяк. В общем, станцевал с этой метлой танец настоящего мужчины. Показал, как надо. Обыграл этого садовника на его же поле. Пылище поднял, конечно, но уделало его. Ну, что я говорил? Возвращаю ему метлу, слегка запыхавшись. А это что? Он показал на фантик под скамейкой. Я снова принялся махать метлой, смахнув фантик в траву. Все, мастер-класс окончен. Я вернул ему метлу и вернулся к скамейке. Мужик продолжил мести. Может, даже еще бережнее, чем раньше. Бред какой-то. Нафига он это делает? Зачем он тратит на это время? Эх, ладно, все, меня достало. Не хочет ничему учиться, пусть. Не зря же он тут в парке оказался на этой унизительной работе. Я встал, схватил свой дипломат и пошел реализовывать план. Надо еще в аптеку заскочить, взять таблетки. Не успел я пройти и нескольких метров, как услышал его голос. «Смелился с плохо выполненной работой? А гонора-то сколько было?» Я поджал губы. Чувствую, как во мне закипает ярость. Глава 4 Разворачиваюсь, подхожу. Чувствую, как в висках стучит пульс. И, глядя в его улыбающиеся глаза, извергаю поток желчи, сидевший во мне все эти проклятые деньки. Слушай, ты человек, метелка. Не тебе меня учить, как и что я делаю, неправильно. Ты вообще кто? Ноль с палочкой. Точнее, ноль с веничком. ПТУшник, который только и научился веник гонять. Ты вообще знаешь, кто я? Я. Да я... И на этом месте я поплыл. Несколько месяцев назад на этом моя тирада не закончилась бы, а только началась. Ох, нет, я бы распылился до капли и рассказал бы о всех своих достижениях. О том, как вылез из грязи в князи, о том, как всего достиг сам и уже давно забыл, что такое смотреть в строку цен. Но сейчас я потерялся. Как школьник, пойманный врасплох и вызванный к доске. Первое, что я почувствовал, как пунцевеют мои уши. Горят щеки. Как я пытаюсь вдохнуть, но легкие уже закачаны до предела воздуха. Как я хватаю ртом звуки и проглатываю эти невысказанные. «Да я же! Да я-то!» Холодок пробегает по спине, плечи опускаются. И я, прищурившись, готовлюсь получить в жбан. «Легче стало?» – спрашивает он. Я приоткрываю один глаз, затем второй, сглатываю, поджимаю губы. Из рук выпадает дипломат и боком валится на ноги Садовника. Он делает шаг назад, позволяя мне поднять дипломат. Но я так и стою, как колень, в ужасе пойманный светом фар. Меня всю жизнь учили, что на агрессию надо отвечать агрессией. Я уже мысленно представил расквашенный нос, разбитую губу, соднящую скулу. А он, этот рыжебородый, стоит так, будто его мои слова ни капли не тронули. «Да что с ним?» От безысходности я вырываю у него из рук метлу и с силой швыряю ее в сторону. Ну вот они, сладострастные мурашки. Адреналин впрыскивается в кровь. Внутренние органы стягиваются в комок. Мимо нас проходят люди. Бабушки, тянущие за руки внуков. Любовные парочки, воркующие о грядущем вечере. Спортсмены, обегающие нас, как препятствие на пути. «Да что с вами?» Я оборачиваюсь и краем глаза вижу, как мужик зашевелился. Я, приготовившись к удару, вздергиваю руки на уровень лица. Садовник подходит к метле, наклоняется, поднимает и продолжает мести. Я не верю своим глазам. Все предстает передо мной кадрами из фильма. Безысходность накатывает волнами. И, подняв с земли дипломат, я бросаюсь бежать прочь. На бегу врезаюсь в прохожих, в твердые плечи, в безжизненное подобие людей, закостенелых в своем безразличии. След доносится недовольные возгласы. Кто порасторопнее страница А я все бегу, бестолково переставляя налившие стали. Дипломат бьется об бедра, воротник рубашки щекочет шею, в туфлю забиваются мелкие камешки. А я все бегу, до тех пор, пока одышка не берет вверх. В боку заколола, склоняюсь, к земле тяжело дыша. С носа на землю падают капли пота. Я вытираю лоб лацканом рубашки, Разгибаюсь. Отхожу на край дорожки и по очереди вытряхиваю камни из ботинок. Парк Горького пропускает через себя прорву людей. Когда же они работают, если в будник такой поток? Ладно, к черту парк, к черту вас, к черту садовника. Все это сегодня вечером закончится. Я зашагал к выходу и обнаружил, что все-таки один камешек остался. Видимо, залетел под носок. Я отошел к Москве-реке, к Ратонде-островку, вне людского потока. Снова расшнуровываюсь, облокачиваюсь на холодную колонну, вытряхиваю носок, ладонью почесываю ступню и возвращаю ногу в туфлю. Сев на корточки, зашнуровываюсь. А когда поднимаюсь, вижу силуэт мужчины, сидящего на ступенях возле кованого забора, смотрящего через прутья на реку. Лысый затылок. Тот же серый костюм. Я немного обхожу его и понимаю, что это никто иной, как садовник, жующий бутерброд. «Как вы думаете, во что был завернут этот бутерброд?» «В мой рабочий документ!» Край бумаги был смят и торчал большой эмблемой «ЭГЭ» с красивым вензелем. «Мой логотип. Мой инициал. Эрик Гончаров». Мужик, не отрываясь от бутерброда, стянул бумагу пониже, смачно откусил. Повернул голову в мою сторону и спросил. «Присядешь?» Стряхивая с бороды крошки, он указал на ступень рядом. Глава 5 Я, как кузнечик, опустился рядом. Возглас возмущения был подавлен шоком. «Как? Как он успел вытащить доки?» Да еще обернуть имеет его сэндвич. Горчичный соус тёк по логотипу ЭГ, оставляя желтые пятна. «Будешь?» Протягивает бутер. Я моргаю. Точнее, пытаюсь сморгнуть этот сюр. Воздержусь. «Ну, как хочешь». Снова жует, поглядывает на меня и улыбается. «Может, это...» ну кусочек хоть оставить». Я собрал всю кислоту морды лица в единую возмущенную маску. Лысый все понял и доел. Вытер тыльной стороной ладони губы, смял упаковку и сунул в карман. «Вы знаете, что это воровство?» Он вскидывает брови. «Есть сэндвич?» «Я про бумагу», говорю я и тыкаю в выцветший, выпирающий карман серого костюма. Садовник шмыгнул носом, залез в карман и вытащил пергаментную смятую упаковку. «Это что ли?» Я хлопаю глазами. Его карман больше не топорщился. Он точно достал все, что было. Может, он спрятал куда? Я пригибаюсь к ступеням, внимательным взором сканирую его замызганные ботинки, затем смотрю за спину. Ничего. Не могло же меня так проглючить. «А ты чего это так от себя побежал?» Спрашивает. Перевожу взгляд на него. «То есть?» «Джору дал так, что пятки сверкали. Испугался чего?» «Я не от себя бежал, а от вас. Вы же как робот. Безэмоциональный. Или инопланетянин. Или...» Я посмотрел на ладони садовника. Тот их как-то задорно потирал. «Как кто еще?» Напоминает он, когда пауза затянулась. Я отмахиваюсь. «Вы какой-то странный, и все тут. Нет, чтобы...» И тут он меня щелкает по уху, да так, что я аж подпрыгиваю. «Эй! Ты ж так хотел!» Я прикладываю к уху ладонь, смотрю на его хитрое лицо и снова опускаюсь на ступень. Но подальше, чтобы он не дотянулся. «Корень всех твоих проблем — это эго». «Неправильное представление о себе, исходя из которого идет искажение. Кто ты, где ты и кто за этим всем стоит», — говорит этот борец за чистоту парка. Тут надо сделать отступление. Знаете, такой антракт, когда опускается занавес. Театральное действие ставится на паузу, и вся публика двигает к буфету. Раздается «бутерброд с колбасой», — выкрикивают «чай». А кассир в мыле выдает один заказ за другим. В общем, мой мозг сразу затух, загрустил от этих слов, и маленькая такая обезьянка, сидевшая до этого тихо-тихо в черепной коробке, забила в бубен. Бам-бам-бам. «Чего?» — переспрашиваю я. «Исходя из каких искажений?» «Что за винегрет словесный? Я прекрасно знаю, кто я и где я». «Ну?» «Что «ну?» По реке Москве вальяжно проплывал пароход с туристами. А я? А я мысленно прокручивал в голове план побега. Мне вдруг стало ясно, кто он. «А, так вы из этих...» — хмурит брови. «Ну, тех, кто тренинги, курсы проводил, проводил и допроводился. Что теперь в парке административку исполняет. Вот как это...» Тут я щелкаю пальцами. Фамилия героини моего рассказа вылетела из головы. «Пирожкова? А, нет. Сырниковая, Капкейковна. В общем, фамилия вкусная у нее. Лысый чешет подбородок. Да марафоны она свои проводила, шарики пускала. Вы из этих? Тут садовник как расхохочется. Причем так заливисто, так громко, что я снова отсел. Вытирая слезы, он в полоборота разворачивается ко мне. Я хуже. Счищаю человеческие пороки. Протягиваю я, прижимая ближе дипломат. Тютю, значит, надо делать ноги. И ноги я уже почти сделал. Развернулся, и когда уже приготовился, глубоко вдохнул и глазами прорисовал план отступления. Ноги все не слушались. Точнее, они слушались. Наверное, как слушается хвост, русалку. Я опустил глаза и увидел, что шнурки и ботинок у меня связаны между собой. «Так кто же ты и где ты, Эрик?» Глава 6. Я переводил взгляд от шнурков к этому фокуснику. «Как? Как это ему удается?» «Где ты, Эрик?» — повторил он. «Да, тут я, тут». Подтягиваю к себе колени. Я тоже тут. И как тебе тут? спрашивает. Все, все, все, все, все. Это выше моих сил. Я на ощупь хватаюсь за край шнурка, дергаю узелок и подскакиваю. Адьос! Делаю шаг в сторону и валюсь на асфальт, как шпала на рельсы. Да еще больно так. Ладонями об асфальт бац. А нет, не бац, а скорее шлеп. Как подброшенный, пойманный на лету сковородкой, блин. Запястье в шоке, кожа на подушечках ладоней горит. Я таращусь на черный асфальт, пахтя носом. Валюсь на бок, переворачиваюсь на спину и растираю запястье. Надо мной повисает лысая голова. Так как тебе тут, мужик, ты перегибаешь? Я не намерен на эти вопросы отвечать. Отстань. Садовник кривит губы и, потеряв ко мне интерес, говорит. Так шуруй отсюда. Как? Ты, то есть вы, связали мои шнурки? Какие шнурки? Я подтягиваю к животу ноги, раскачиваю ими из стороны в сторону и, убедившись, что они не связаны, сажусь на корточки. Прячу петельки внутрь ботинка. Встаю и, сделав длинный шаг, снова начинаю валиться. Тяжелая рука хватает меня на лету и прислоняет к металлическим перилам. «Ты смотри, осторожно, так покалечиться можно», — говорит лысый и улыбается. «Нет, улыбиться? Мне уже решительно плохо. Все эти заигрывания со шнурками пробивают на обильное подотделение». «Не нервничай ты так. Если мы забываем, кто мы и где мы находимся, что все вокруг имеет божественную природу, то мы ведем свое сложное существование и страдаем в материальном мире». Отстань, а? вяло прошу я. Шнурки мои не трогай, слышь? Я и не трогаю. Опускаю глаза в пол. Снова развязаны. Вытираю лоб манжетом рубашки и пячусь назад. Осторожно, так, шаг за шагом, шаг за шагом. Как зебра от затаившегося в кустах гепарда. Пока пятился, заметил, что дипломат оставил Уратонды. Так. «Ничего не случилось, все нормально, он просто уличный фокусник». Ха, «Подумаешь, шнурки завязал». Возвращаюсь к колонне и не спускаю с его улыбчатого лица глаз, хватаю за ручку дипломат и, и, -и, -и... вена на лбу вздувается, плечо оттягивается, я пыхчу надрываюсь, поясницу ломит. Дипломат не двигается с места. Ни на миллиметрик. Это уже не изысканный Гуччи. Это намертво приклеенный груз. «Какого лешего?» Ору я на него, и несколько прохожих останавливаются, удивленные моей сценой. Лысый разводит руками. Я ногой упираюсь в колонну, что из-под каблука летит и звездка. До предела натягиваю ручки. Становлюсь почти горизонтальным по отношению к асфальту. А он, этот дипломат, и не думал двигаться. «Ладно». Сажусь на корточке и дрожащими пальцами пробегаю вдоль молнии. «Где то чертова собачка?» «Может помочь?» Бесшумно подкравшись, садовник сел на корточки и принялся чесать бороду. «Да, можете помочь. Первое, оставьте меня в покое, я же просто...» И тут меня осеняет. «Это же фокусник, а ему просто нужны деньги, и он не отвалит, пока не получит деньги». Так и не договорив, я ныряю рукой во внутренний карман пиджака, Затем прохлопываю внешние карманы, встаю, проверяю карманы брюк. «Где кошелек?» Этот вопрос я задаю вслух. «Этот?» Вытаскивает из комбинезона черный кожаный кошелек. «Мой кошелек». Я тяну пальцы к своей собственности, почти касаюсь, и кошелек пропадает. Если вы когда-то видели представление турецких мороженщиков, которые издеваются часть представления. Играют с покупателем. И вместо пломбира вы получаете порцию унижения из мешков со стороны. Ведь этот кудесник получше вокзальных карточных шулеров облапошит вас несколько раз. Мороженое от этого слаще не станет, кстати говоря. «Ладно, верните мой кошелек». Как можно спокойнее, говорю я. «А не то что?» «Закричу, придет полиция, и я скажу, что вы его украли». «А как ты докажешь, что он твой?» Я щурюсь. Он же играет со мной. Но ну, натурально играет. Внутри мои именные пластиковые карточки и права. Правда, что ли? Одним легким движением он вновь показывает мой кошелек. И там нет карточек. Там вообще ничего нет. Пухлый кожаный бумажник становится просто выставочным образцом дорогого лопатника с кармашками и отделами для мелочи. Черт! «Кармические последствия, которые приходят в нашу жизнь, как страдания, проблемы, плохие отношения, проблемы с деньгами, говорят о том, что мы агрессивно относимся по отношению к себе и по отношению к этому миру. Вас добрал!» Он улыбается и протягивает бумажник. Нерешительно я поднимаю руку и, забрав свою собственность, перед тем, как положить во внутренний карман, проверяю. Карты, права, наличка. все на месте. «Даже если ты думаешь, что ты не там, где нужно, ты всегда там, где нужно», — заключает он, добивая меня. «Мне нечем крыть. Я просто сажусь на задницу и облокачиваю спиной к колонне. <плых> Кажется, я здесь точно не случайно». Глава 7 «Послушайте, давайте начнем сначала, а?» Ну правда, вам что, некому приставать в этом парке? Вот, вот. Я указываю пальцем на такую, ну прям скажем, аппетитную девушку. Попа – во! Грудь во! Все в ней высший класс. Мазолистое тело ниже пупкаш, завибрировало. Зачем я вам сдался? Лысый улыбается, даже на девушку не взглянув. Я вздыхаю. Вас кредиторы послали. Помучить меня как в тех самых китайских пытках, где на одно место на коже капает капля. Кап, кап и кап. И так, пока узник не сойдет с ума. «А это ты смешной», — говорит. Я кривлю рот. «А вы не очень. Рад, что хотя бы один из нас будет смешным. Так ответите, нет?» «Да, отвечу», — говорит садовник, передавая мне в руки дипломат. «Чтобы сойти с ума, нужно сначала в него прийти». А у меня челюсть отвисла. Натурально выражаюсь. Не шучу. «Как? Как?» «Квак!» <свеч> Отвечает и смеется. Собачка на дипломате тоже сразу нашлась. Я недоверчиво расстегнул молнию, сунул руки внутрь и ничего тяжелее кипа бумаг не нашел. «Я понял, я все понял». «Ну-ка!» <свеч> Опять лыбится. Ты, То есть вы — плод моего воображения. Вы, как в фильме «Брюс всемогущий», типа бог. Или, я не знаю, менеджер среднего небесного звена? Ну, почти. Рядом с нами проходит еще один садовник в точно таком же комбинезоне. И, увидев нас, поднимает руку. «Здорово, Владимир!» Лысый здоровается. «Понял. Значит, не плод моего воображения». Плод — это тот, что плывет по воде. А плод — это то, что растет на дереве. Я ни то и ни другое, — отвечает серьезным тоном Владимир. И опять заливист смеется. Во-первых, как вы мои мысли читаете? А, а во-вторых, у тебя на лице все написано. <пь> Окей, допустим. Так что там во-вторых? <пь> Я забыл. Садовник легко бьет меня в плечо. А ты не напрягайся. Видок у тебя, будто привидение увидел. Скалюсь. На всякий случай проверяя состояние шнурков. Они уже каким-то образом завязались в идеальный бантик. Чешу затылок. В беде ты, родненький. Вот я и подоспел. Что за родненький? Думаю про себя. А вслух говорю. С чего вы взяли? А ты себя со стороны видел? Бледный, подавленный мальчишка. Слезки на колесиках. Я же за тобой давно наблюдаю. Скидываю брови. А ты как думал? Я впрямь случайно оказался рядом? Считая тело своим, мы думаем, что имеем право делать с ним что хотим, забывая, что тело — это храм божий. «Неужели он догадался, что я хочу свести счеты с жизнью?» Владимир не ответил. Он дал мне посмаковать последнюю фразу. «Тело. Храм Божий». Ха. Я всегда считал, что тело только мое. Что хочу, то и делаю. А... «Владимир, вас же так зовут?» Он кивнул. «Я далек от всей этой религиозной болтовни. Ну, правда». «Не разделяю я всех этих высказываний про тело, дух и Бога. Твое тело — это также семья, религия, нация. Все, что ты считаешь своим. С чем ты себя отождествляешь, думая, что имеешь право поступать с ним, как хочешь?» Легче мне от этого не стало. Я только больше запутался. Я подложил под задницу раскрытые ладони. Ягодицы на твердых ступенях стали анимевать. Мне уже не хотелось убежать, Да, разговор по-прежнему был мне не до конца понятен, как, собственно, и весь замысел появления Владимира в моей жизни. Однако я решил проглотить это внутреннее сопротивление и попросил только об одном. «Владимир, я вас очень прошу, давайте проще, правда? Вы же от меня не отстанете, пока я глаза на что-то не открою, так? Тогда вот представьте, что я пятилетний пацан, а вы мне таблицу умножения на пачках объясняете». Это мы еще с тобой тему Гун не коснулись. А, а надо касаться? Я знаю только Гум, который на Красной площади. Он подмигивает. Еще как поговорим. И не только на уровне ума, но и сердца. Слушайте, я смотрю на карман его комбинезона. А у вас еще бутер есть? Я все-таки жрать хочу. И сейчас не откажусь. И, конечно, «В дипломате посмотри», — бросил он. А пока я взялся за кожаный дипломат, краем глаза видел, как он, не теряя достоинства, встал, подошел к валяющемуся на асфальте фантику и выбросил его в мусорку. Бутерброд, завернутый в пергаментную бумагу, возлежал на отчетах, по которым я должен продать полцарства, почку. Все равно не рассчитаюсь. «Ладно...» Перенесу свои планы на передос чуть попозже, подумал я и, распечатав бутер, впился в него зубами. Глава 8. Так вот, Гуны, начал Владимир. Давайте, я хоть проживу. Самым сильным расширяющим действием, расширяющим опытом в материальном мире является Сад Туагуна которая дает расширенное сознание, понимание и избавление от всего негативного. Пережеванный ком еды встал поперек горла. Садовник протягивает откуда-то взявшуюся воду. Зажав между колен бутылку, откручиваю крышку, отпиваю. По подбородку льется струйка воды. Вытираю и говорю: "Немного ли расширения, Владимир?" Важно привести в сатву не только свой внешний уровень, но и навести сатву изнутри. То есть отключить отпечатки из детства. Убрать у себя травмы, которые хранят томасичные энергии обиды, страха, гнева. <исл Eduron noise> Ôry, Владимир, помните, как в детстве, когда ночью щелкаешь пультом от телевизора, и попадаешь на канал, в котором сериаряпий звук такой шшш, кивает? Вот и я, походу, сейчас на этот канал попал. Уловил только про детские травмы. Владимир поворачивает голову в мою сторону и как-то чересчур серьезно предлагает пройтись. Ну, пройтись так пройтись. Отряхиваю рубашку от крошек и встаю. Садовник заносит руки за спину и неторопливо идет на перерез в толпе. Кажется, он Моисей. И вода, бишь, самокатчики, велосипедисты и бегуны – Раступится перед властителем сатвы, гун и прочих непонятных слов. Я уже смотрю по сторонам и только и успеваю в припрыжку маневрировать, уклоняясь от самокатчиков. Влево, вправо, полоборота, опять влево. Непроходка от чертова фигурное катание. А Владимир уже на той стороне машет рукой. Вы там без меня гундеть не начинаете! выкрикиваю я из живой толпы. Кто-то все-таки успевает мне давить ногу. И, оказавшись на другой стороне, я наклоняюсь, чтобы вытереть отпечаток чьей-то лапы. Ты знаешь, что юмор — это защитная реакция, демонстрирующая уязвимость эго? Встаю. Выдавливаю на лице широчайшую такую маслянистую улыбку. И что же мне делать? Перестать острить? Пойдем. Говорит и ведет по узкой тропе в глубь парк. Я шел сзади, скорее не шел, а семенил, так как Владимир перемещался по парку медленно, и чтобы не врезаться в его широкую спину, приходилось периодически останавливаться. В его походке ощущалась царственность, что ли, как король, обходящий свои владения. Он плыл, и, судя по тому, что я видел, плыл он по направлению к цветочным клумбам. Подобрал с земли окурок и, выпрямившись, сказал... Три основные программы нашего эго. «Я лучший» — это программа быть хорошим, быть красивым, быть лучшим, быть великим в глазах других людей. «Я контролирующий» — я хочу быть нужным для людей. «Я наслаждающийся». Все это — быть нужным, быть хорошим — делается ради моего наслаждения, для получения целостности. Не отрывая глаз от земли, он будто сканировал траву на предмет фантиков, крышечек, целлофановых пакетиков, трубочек, крышечек от кофе и так далее. Найдя еще несколько разноцветных фантиков, Владимир бережно поднял мусор. «У каждого из нас есть эти две первые программы Вэга, но только одна из этих программ ведущая. То есть, разный мотив действия. Кто-то будет все делать для того, чтобы казаться хорошим, а кто-то... «Для того, чтобы быть нужным», — передает в мои руки мусор. Я не успеваю эйкнуть и как дурак на вытянутых руках держу фантики. «Видишь, прямо сейчас запустилась первая программа. Я лучший. На тебя смотрят люди, и тебе кажется, что твое положение... Я красавчик под вопросом». Я чуть подрасслабился, поймав себя на том, что действительно краснею от всей этой ситуации. Ты можешь выбросить мусор из позиции обиженного или просто сделать это, не обращая внимания на попытки эго обезопасить свое положение. Могу вернуть вам мусор обратно? Нет. Владимир отходит к ближайшей клумбе, оставив меня стоять, как дурака с этим фаршмаком в руке. На запястье висел дипломат, напоминая о том, какой я крутой был и какой болван стал. Переселив себя, я подошел к мусорке. «Ну как?» Спрашивает. «Можно я вашу работу делать не буду?» «А что так? Корона жмет?» Чишу затылок. «Вот теперь понимаешь, как глубоко пустили корни программы Эго». Отвожу взгляд. «А чего же плохого-то? Это же просто самоуважение». «Упс». Договорив фразу, я поймал себя на том, что, возможно, обидел Владимира. Садовник наши виду не подал, лишь руки в карман комбинезона положил. А кто определяет уровень твоего самоуважения? Жую нижнюю губу. Мамочка, папочка, говорит он нарочно детским голосом. Вот они, отпечатки детских травм. К ним и подошли. Будет больно. «Ты готов?» Я, поколебавшись, нерешительно кивнул. А потом еще раз, чуть увереннее. Глава 9 «А может, ну его, не будем мы там копаться в этом детстве?» Разговариваю я со спиной Владимира. «Там все пылью поросло. Зачем?» Садовник наш тем временем сорняки рвал. Вытащит один, бережно стряхнет землю с корней и положит на газон. «Важно понять, что родители — это лишь инструмент в руках Бога. Это инструмент в руках нашей судьбы. Это забота Бога о нас, Его обучение и милость». «Ну вот...» — закатывая глаза, застонал я. «Опять Бог. Опять тема вокруг Всевышнего». Я чувствовал внутреннее сопротивление. Протест. Тема Бога, как бельмо на глазу, чешет и ноет. «Владимир?» «Да», укладывает еще один сорняк. «А если я не религиозный человек? У меня даже крестик нет. Значит, все, что вы говорите про Бога, меня не касается?» Он замирает, протирает руки о комбинезон. Э -э -э, «Я что-то не так сказал?» Поднимаю вверх руки. «Читайте жест мирного урегулирования». Владимир встает и, подходя ко мне, складывает на плече тяжелую руку. Как думаешь, цветок отрицает связь с землей? Я не смотрю на него, хотя чувствую на себя этот тяжелый взгляд. Думаю, нет. А этот цветок? свободной рукой он указывает на другую клумбу ярко-желтых растений. А этих? Или вон тех? Мы начинаем ходить от одной клумбы к другой. Я, кажется, понимаю, когда вы клоните, но на вопрос ответь. Вздыхаю. Нет, связь они не отрицают. Убирает с плеча руку. Тогда почему эту связь отрицаешь ты? И мне как-то нечего сказать. Точнее, есть чего. Мол, я не цветок, а бог не земля. Я как-то вяло пожимаю плечами и полушепотом говорю. Бога нет никаких доказательств. «Потому что ты его не видишь?» «В том числе», — прикусывая внутреннюю часть щеки. Давным-давно я дал себе обещание не разговаривать на тему Бога. Когда выпью, даже табуированная тема политики проскальзывала. Но Бог — нет. В такие моменты я просто затухал. Тема сама собой сворачивалась, оставив внутри что-то между подавленностью и оцепенением. «А веришь ли ты в дыхание?» — спрашивает и улыбается. Чего в него верить? Дышу и все. Но разве ты видишь воздух? Прекратите так улыбаться. Я чувствую себя школьником. Отхожу и смотрю в сторону. Мы не осознаем величие Бога, потому что не знаем, кто мы. Если бы я осознал, что я величайший, если бы я осознал свое величие, то понял бы, насколько сильно я пал. Хватит. Мой голос дрогнул. За спиной раздаются шаги. Опять рука ложится на плечо. Пытаюсь отойти, но не выходит. Расскажи. Молчу. Станет легче. Молчу. Как только ты убираешь у себя все представления, ты доверяешь полностью всю свою жизнь Богу. Бояться больше вообще ничего не надо. Да хватит уже! Отскакиваю я от него, как ошпаренный. Нет вашего Бога и все тут проходящая мимо старушка обернулась и с укоризненным взглядом перекрестилась. Мне захотелось кинуть в нее туфли, лишь бы она поскорее унесла свой костлевый зад. «Откройся!» Взяв себя в руки, я выдохнув, говорю, «Вы не священник, а я не исповедоваться пришел. Я... я обвожу взглядом все вокруг и вообще не понимаю, что я тут делаю. Мне уже тут быть не должно, и, «Тут вы еще со своим богом пристали. Бог то, бог все. Бог любит нас и бла-бла-бла. Все. Счастливо оставаться». Резко развернувшись, я пошел прочь. Горло першит, глаза слезятся. Я шел себе и шел, ни капли не сомневаясь, что Владимир так и стоит, провожая меня глазами. Трюки со шнурками закончились. И ему меня больше не удержать. Как он пришел в мою жизнь, так из нее и уйдет» со своими бредовыми и одухотворенными идеями на тему Бога. «Да как же! Бог любит нас! Бог ценит!» На ходу смахнув с глаз слезы, я ускорился. Мне вдруг показалось, что если я отсюда не выберусь, то просто сойду с ума. Цветы, клумбы, улыбающиеся лица прохожих, все вдруг стало мне противным. И, дойдя до арки, я через плечо глянул назад и, не увидев его, быстро поймал машину. Хватит с меня чудес. Единственный эксперимент на тему Бога ждет меня вечером, когда я наглотаюсь таблеток и встречусь с Ним, если Он есть лицом к лицу. Аминь. Глава 10. Я смотрел на горсть белых, как первый снег таблеток. Одно движение и все закончится. Все проблемы будут решены. «Нет Бога, нет проблем! Нет проблем, нет Бога!» Я подношу ладонь к губам, зачем-то нюхаю, и одна таблетка скатывается с ладони на пол. Затем еще одна и еще. Сжимаю кулак и наклоняюсь. Подцепляю ногтями колесо. На паркете остаются следы белого крошева. Беру с журнального столика бутылку вина. Отпиваю красное полусладкое. В животе разливается тепло. Скидываю на столик горсть таблеток и лезу за тем колесом, которое укатилось куда-то вниз, поднишу столика. В носу свербит, чихаю. Берусь за столик и за скрипом ножика паркет, двигаю его в бок вот она Все в пыли, правда? За что я платил домработниц? Делаю еще глоток. Отползаю к дивану, облокотившись на спину. Краем глаза в зеркале вижу свое отражение. Одна нога согнута в колене, спина сгорблена, волосы взъерошены. На лицо падает тень, подчеркивающая синяки под глазами. Тянусь за пробкой из-под вина и кидаю в зеркало. Отскочив, пробка укатилась в дальний угол. Половинка вина отговаривает меня глотать горст таблеток прямо сейчас. Когда останется на донышке, тогда можно, тогда придет время. Мне страшно, пугает неизвестность. Нескончаемая темнота, из которой проснуться не получится. Нет снов, ничего нет, нет обязательств. Есть только густая всеобъемлющая темнота. Опустив глаза на руки, я ногтем подцепляю застежку часов и даю роликсам сползти на паркет, брякнуться золотым циферблатом. Стало легче. Кусок металла. Кусок чертова металла с текающей секундной стрелкой. Часики на тот свет не заберешь. Да и нужно ли там следить за временем? «Извините, который час?» Полушепотом спрашиваю я, и сам себе же отвечаю, время умирать. Да вот только горсть таблеток пугает. В теории умирать легко. На практике, когда между тобой и смертью всего метр, становится не по себе. Нет второй жизни — занавес. «Делаю глоток. Писать ли предсмертную записку? Кому? Что я скажу? Что вообще могут слова? Оправдать? Объяснить? Ну как же? Вот вы. Помните, мне советы давали в самом начале? Собраться там, взять себя в руки. Припоминаете? Я лично отлично помню». И ни хрена ваши советы не работают. Это как просить вышедшего из себя человека успокоиться, будто он сам не знает этого. Но больше всего меня не пугает другое. Моя смерть ничего не докажет, не объяснит. Эта грустная история будет лишь моей. У вас своя жизнь, и вам, как и мне когда-то, кажется, что вы будете жить вечно. Ну или... Красиво умрете во время секса. Я лично был бы не против во время оргазма издать последний вздох, стон и, схватившись за сердце, сползти на смятую простыню. Нет, от меня останутся смутные воспоминания в головах бестолковых приятелей-криптонов. Кто-то там что-то мутил. Запишите на моей надгробной плите. Зарабатывал, тратил. Снова зарабатывал на человеческой жадности. И снова тратил. Потому что по-другому не умею. Заработал — трать. Лозунг по жизни. Нет. Родители поставят на видное место детские фотографии. И в день моего рождения будут есть сладкое, поминая меня. Вот и все. А что вы хотели? Памятник? Все площади Ленина уже заняты Лениным. Ой, ладно, что-то я увлекся. Посмотрел на бутылку, стекло не просвечивало содержимое. Поднеся к уху, я слегка потряс бутылку, по звуку определяя, сколько осталось. На донышке, на один глоток. Я подполз к столику, подставил раскрытую ладонь, а второй рукой просто смахнул, раскрыл рот. И высыпал содержимое. Горько. Тянусь за бутылкой и случайно роняю ее на пол. На паркете образуется небольшое алое пятнышко. Как же горько. Поднимаюсь на ноги и покачиваюсь, иду в ванну. Открыв кран, подставляю голову и делаю глоток. Ну вот и все. Господь, надеюсь, у нас назначено, и ты меня примешь. Небесный секретариат, АУ, не заставляйте меня слишком долго ждать в приемной. Смотрю в зеркало, с подбородка капает. Закрываю краны и иду в комнату. Глава 11. Когда-то это кольцо было в пору. Сейчас же мои пальцы не те. Распухли. Кольцо еле-еле прокручивается. С натягом. А та ли я? Хм. Мне 36. И та я уже не стой той талией, что в 26. Виноваты, как говорится, дети, белки, жиры и углеводы. Первый, Кирюша. Родился и вместе с детским криком принес лишние килограммы. Сначала было незаметно. Я списывала все на послеродовую депрессию: эти складки на бедрах, эти растяжки на животе. Весами я больше не пользовалась, игнорировала. Весы и новость, насколько же я поправилась, а плохие новости я предпочитаю игнорировать. Моя мама однажды так и сказала: Наташа, ты, конечно, расползлась. Куда расползлась, мама не уточняла. Волосы выпадали клочками. Как на расческу посмотрю, страшно становится. Второй раз было проще. Рожать, в смысле. Я уже знала, как это больно, и больше не строила иллюзий о естественных родах. Прошлый раз рожала 9 часов и истрепала все нервы, себе и акушерке. Второй раз справилась за полтора. Родился Андрюша. Сказали, богатырем будет. Весу почти 5 килограммов. Когда его принесли и положили на грудь, все было хорошо. А когда выписали, все стало плохо. Ногти мои стали тоненькие-тоненькие, ломкие-ломкие. На свет подставишь — совсем прозрачные. Третий раз я рожать отказалась. Но кто же меня спрашивал? Говорят, детей нам посылает Господь Бог. Вот и послал Он. Куда деваться? Родила третьего, как в магазин сходила. Быстро. Мой вес больше не был лишним. Он просто, так сказать, поменял статус и стал не лишним. Хороших людей должно быть много, так ведь? Я до конца не уверена в этом. Родить троих, наверное, это хорошо. Посыпались зубы. Первое время к стоматологу ходила, потом перестала. Я подняла глаза к синему синему небу. Не облачко. Или есть? Повернувшись на лавочке, я посмотрела назад. Щурюсь. Нет, нету. Отворачиваюсь. Платье на мне в горошек. На коленях сумка черная, открытая. Салфетки влажные, тампоны, ну и мелочи всякие. Во внутреннем кармане телефон. Достаю. Сообщений нет. В черновике я написала Сереже: Я больше так не могу. Прости. Отправить? Мой палец завис над кнопкой. Блокирую экран. Сережа, Сережа. Муж, который и наградил меня тремя детьми. Подруг в студенчестве награждали сифилисом, меня детьми. И я бы, наверное, была не против венерических заболеваний, если бы... В этот момент на скамейку спланировала чайка. Лапки такие морщинистые, с перепонками. Оперение такое белое, как костюм праздничный. Клюв желтый, как... Не знаю, пусть будет желток. Кыш, говорю. И вял рукой машу. Чайка шею выгнула и смотрит на меня. Делает робкие шаги своими перепончатыми лапками. Я зачем-то сжимаю сумку. И тут она как крикнет, противно так крикнет, и, расправив белоснежные крылья, улетит. Спрашивается, зачем прилетала? Чтобы меня с сбить? Так вот, не то чтобы я детей не люблю. Дети, они цветы жизни. Да вот только цветы я люблю по праздникам и на открытках. В вазе постоят и на выброс. Но мне с этими цветами жить бок о бок и работать мамой. Мечты остались там, до материнства. Цели там же. На рубеже 26-27 лет, когда я думала, что кем-то стану. Кем-то я стала и жизнь на паузу поставила. Вот думала, дети подрастут, школа, университет, дальше свои семьи. И тогда вспомни, что хотела. Но сил моих ждать нету. Каждый день похож на предыдущий, а вчерашний на позавчерашний. Не жизнь, а винегрет. Ешь, ешь, и тошно от одного блюда. Я еще раз достаю телефон и жму на кнопку «Отправить сообщение мужу». Я больше так не могу. Прости. Выключаю телефон. Встаю со скамейки. Расправляю складки на юбке и иду к выходу из парка Горького. У меня в запасе несколько часов. Глава 12 Когда до выхода из парка оставалось всего несколько метров, я остановилась. Оглядела лица прохожих, приветливых и угрюмых, пустых и полных радости, встревоженных и томных, одним словом, люди. Дети, молодые, старики, все как один куда-то спешат, куда-то идут рука об руку со своими заботами и… Не успев сообразить, что произошло, я почувствовала толчок в спину и полетела на землю, больно ударившись ладонями и подбородком. «Простите, пожалуйста, я не нарочно». Мужчина, извиняясь, присел рядом, помогая мне перевернуться. Кожа на ладонях содрана, щиплет. Одними пальцами пытаюсь поправить юбку. Приподнимаюсь. Он подхватывает меня под мышки, и с его плеча сваливается моток шланга. «Позвольте я...» «Убирая с меня шланг и пристраивая его в валяющееся рядом ведро, он, наконец, помогает мне встать». «Не ушиблись?» Я не успела открыть рот. Смотрела на шланг в ведре, не в силах поверить в совпадение. Точно такой же я купила утром и, положив на заднее сиденье машины, поехала в парк. «С вами все хорошо. У вас...» Мужчина аккуратно взял меня под руку и слегка повернул, демонстрируя рану на локте. Кусок розовой кожи сплющился и кровоточил. «Не беспокойтесь!» Тяну руку к себе, не отпускает. «Не могу. Надо обработать рану». Он не отводит взгляд. Глаза голубые-преголубые, будто светятся. Тонкая струйка крови сползает по коже и уже коснулась запястья. «Поднимите руку. Да, вот так. И держите». Берет с земли грабли. Вот что толкнуло меня в спину. «Пойдемте». Делает несколько шагов и оборачивается. «Пойдемте, пойдемте». «Куда?» Он улыбается. «Рану обработаем. У меня тут недалеко подсобка. Там я аптечка». Я оборачиваюсь к выходу из парка. Может, просто уйти? Ты какая уже разница? Его рука стремительно обхватывает меня за локоть и тянет вперед. Холод алюминиевого ведра похлопывает по бедру в такт нашим шагам. «Как подбородок». «Натянув кожу на подбородке, я чувствую покалывание». «Нет, нет, руками не трогайте». «Послушайте, мне правда нужно бежать. Я себя нормально чувствую». «Вяло протестую я». «Так мы же недолго. Раз-раз и готовы. А потом бегите по своим делам». «Я молчу». Так мы и шли. Молча углубляясь в парк, к неприметному одноэтажному зданию, похожему на коробку. Мужчина остановился Опер грабли о стену и полез в серый комбинезон за связкой ключей. Со скрипом, надавливая плечом, открыл дверь и зашел внутрь. Сделал два шага, почесал лысый затылок, вернулся. Натика, подержите. И зачем-то вручил мне шланг, будто держать его какое-то особое поручение. Я с несгибающимися пальцами держала его на вытянутых руках. Резина казалась холодной и скользкой, словно это не шланг, а материнская пуповина. Сейчас этот шланг будто вибрировал в ладонях, вселяя ужас. Один конец соскользнул, коснулся земли, и тут же, будто по команде, с запястья покапала кровь. Мне стало стыдно и противно от своих сокровенных мыслей. Только вот почему? Лысый мужчина появился в дверях, наблюдая странную картину. Я подняла на него глаза, быстро-быстро заморгала, и по щекам потекли слезы. Глава 13 Владимир, так он представился, усадил меня на лавочку и молча обработал раны. Налил на ватный диск перекись и, прижав к подбородку, попросил подержать. Я, запрокинув голову, все еще шмыгала носом и прикрыла глаза. Не знаю, что это со мной. Вот так расплакаться при незнакомом человеке. Я хотела сбежать и одновременно остаться. Стыдно, что показала слабость. И все-таки стало до странного спокойно. Казалось, что со слезами вышло что-то большее. То, что я долго держала в себе. Возьмите. Я приоткрыла один глаз и увидела, как Владимир протягивает платок. Чистый. Еще раз шмыгнув носом, я взяла платок и, отвернувшись, высморкалась свернула в два раза и повторила. Разворачиваюсь, он улыбается. «Оставьте себе». Я взяла с пола сумку и достала зеркальце. Тушь потекла, глаза краснёчие. «Извините». «Что вы? Это я должен извиняться». Владимир заносит руку за шею и чешет затылок. все таки это я вас так». Мы одновременно посмотрели на кучку израсходованных ватных дисков. «Я пойду». «Встаю, поправляю юбку. И стою, не в силах уйти, будто лавочка намагничена, и меня тянет обратно. Это похоже на то, когда остался последний день в детском лагере, и вы вот-вот разъедетесь, и больше никогда не увидитесь с новоприобретенным другом. Вы, конечно, обещаете поддерживать связь, но все это просто слова, и жизнь сама внесет коррективы. Там, за пределом лагеря, эти слова не действительны, там все иначе». По-другому как-то. Почему вы плакали? Я заморгала, не сразу вернувшись в реальность. Пытаюсь улыбнуться, чувствуя, как на щеках остались соленые разводы. Владимир смотрел на меня особенным взглядом. Как смотрит мать или отец на дитя, утаившего секрет. Устала я, запуталась. Выдохнула, не подумав эти слова. Когда мы думаем, что мы — это тело, Забываем, что мы, душа, появляются три вещи Страх, вожделение, гнев Я, мягко говоря, смутилась и внимательно посмотрела на Владимира Он все так же сидел на лавочке с таким лицом, словно мы говорим о погоде Серебристый комбинезон резонировал со сказанным Простите? Он улыбается Вы же хотите распутаться? Я растерянно кивнула Присаживайтесь. Сумка вдруг показалась такой тяжелой, а ноги как-то сами сделали два шага, и я осторожно села на край лавочки. Заблуждение или знание о чем-то приходит, исходя из нашей кармы и милости Бога, которую он посылает через своих преданных. Владимир, я не очень понимаю, как это связано. Карма, моя усталость и то, что мы прямо сейчас сидим и говорим об этих вещах. Вы считаете это случайностью? То, что вы оказались здесь, в этом парке, и то, что я задел вас? Я прищурилась, отвела глаза. Не то, чтобы я верила в случайность, нет. Просто как-то не задумывалась над этими вещами. Жизнь, она ведь как? Просто случается, верно? Что? Да у вас такое лицо, словно вы решаете сложную задачку. Я убрала с колен сумку и быстрым движением заправила за ухо непослушную прядь. «Все не случайно, а закономерно. Даже то, что сейчас пролетит голубь и приземлится рядом с нами». «Какой голубь?» Порыв ветра взъерошил волосы, от чего я инстинктивно прижала шею к плечам. Чуть не задев меня крылом, на асфальт спикировал голубь. Сложив на спине крылья, развернулся в нашу сторону одним глазом. «Как это вы...» Я смотрела то на голубя, то на Владимира. «Случайность?» Спросил он и, засунув руку в карман комбинезона, достал семечки. Высыпав их на асфальт, приманил стаю птиц. «Закономерность. Когда птиц прикармливаешь, они возвращаются. И никакой магии». Я разглядывала голубей, молотивших клювами асфальт, умом понимая, что это совпадение. «Зато какое красивое». Или несовпадение? Когда я подняла глаза к Владимиру, то увидела странный блеск, еще больше смутивший меня. Глава 14 Нет ничего обычного или необычного в вещах, которые случаются. Подбрасывает еще семечек. Голуби все пребывали и пребывали. Таковыми их определяет наш ум, Увидев первый раз в своей жизни фейерверк, Вы решите, что это чудо из чудес. На десятый раз вы... Владимир сделал неопределенный жест рукой. Сами понимаете. Но почему вы заговорили про карму, страх, гнев и что еще? Вожделение. Я кивнула. Неужели это связано? Как же тогда освободиться от этого? Владимир вытянул ноги, спугнув ближайшего голубя. Просто надо осознать, что все контролирует Бог вопрос лишь в том, насколько мы доверимся ему. Это и есть формула умиротворения. Бог? Доверие Богу? Я снова ощутила желание встать и уйти. Нет, этот разговор был мне совсем не близким. Он раздражал примитивной логикой, когда все проблемы сводятся к одному. Вы думаете, я не прав? Словно прочитав мои мысли, спросил Владимир. А вдруг он... Религиозный фанатик Скажу что-то резкое, а он как даст по голове Нет, лучше уж обтекаемые формулировки подбирать Думаю, это просто не про меня И я все же пойду Когда ты поймешь, что Бог контролирует все Ты испытаешь невероятнейшее умиротворение У тебя просто внутри наступит тишина Я одернула юбку Интересно, когда мы успели перейти на «ты»? Я не думаю, что Бог контролирует каждую из жизней. Это же. Я на секунду запнулась при виде нахохлившегося голубя, обхаживающего самку. Это же нелогично. Если Бог контролирует разум всех людей, не было бы войн, геноцидов, да и просто человеческой агрессии, злобы. И куда приводят тебя эти мысли? Я нахмурилась, то есть. Владимир развернулся в полуборота, закинув полусогнутую ногу на лавочку. «Куда приводят тебя эти мысли?» М -м, «К новым вопросам». «И?» «Что он хочет от меня услышать?» «Не знаю». «К сомнениям», — закончил он. «Сомнениям?» «К сомнениям», — повторил он. «Как вы читаете мои мысли?» Быстро спросила я. Опять эта улыбка. «Смотри, что получается. Где есть сомнения, нет любви. Где нет любви, нет места благостным поступкам. От этого и проблемы». Один за другим голуби стали взлетать, оставив после себя шелуху от семечек и перья. «Все те, кто осознают себя и осознают Бога, кружатся в божественном танце жизни. Можно ли танцевать и сомневаться одновременно?» Я открыла было рот и попыталась что-то сказать, но Владимир меня опередил. Можно. Только с ритма совьешься и отдавишь ноги партнеру. А красота там, где есть плавность движения. Выходит, что мои проблемы из-за того, что в моей жизни нет Бога? Почесывая бороду, Владимир ухмылялся. Что? Улыбка все шире и шире. Ну что? Жизнь и Бог неразделимы это как сказать что проблема рыбы от того что у нее есть хвост он просто есть бог есть жизнь и жизнь есть бог это одно и то же понимаешь как рыба неразделима с хвостом так и бог с жизнью я слегка кивнула головой но что самое главное ты заблуждаешься что жизнь принадлежит тебе Улыбки на лице Владимира больше не было. Серьезное выражение лица сменило беспечность, отчего мне стало не по себе».